Глава двадцать третья. Егор. Неделю назад. Инга, пусти. Пытаясь вырваться из цепких рук любовницы, повисшей на мне виноградной лозой. — Мы еще не договорили, — хмыкает женщина с бесконечно длинными ногами. Безразлично осматриваю идеальное тело, беспечное, вылепленное хирургами пластиками лицо. — Когда у меня появится собственный комплект ключей от твоего дома? — Хорошо хоть не сказала от нашего. Облегченно вздыхаю. Надеваю белую рубашку, костюм, галстук. Ясно даю понять. Мы и так не договаривались. А как? Почти шипит девушка. Молчу. Падаем на заднее сиденье дорогого внедорожника. Егорушка ластится ко мне, чем меня безмерно раздражает. Инга, я занят. Утыкаюсь в мобильный. Через час вхожу в двухэтажное здание, где обосновался мой офис «Лофт» медиодизайн. Настоящее. Дни летят стремительно. Работа, тренажерный зал, редкие выходные. Дела в компании идут отлично, хотя и требуют постоянного моего участия. Но я привык, что мое любимое детище, приносящее мне удовлетворение и большой рост банковского счета... — Ну, так было раньше. До встречи с ними. Картинка снова оживает. — Будьте нашим папой! — слышу хор детских голосов. — Это шутка, что ли, такая? Изумленно разглядываю детей. Светловолосая синеглазая малышка преданно смотрит на меня снизу вверх. Держит за руку братишку. — А почему я? — потрясенно спрашиваю, приседая на корточке, чтобы быть ближе к детям. Внезапно перехватывает дыхание. Пульс ускоряется и разгоняет кровь в венах. В шоке перевожу взгляд с одного на другого. Дети словно мои собственные. Глаза, носы, уши. Сразу две моих копии в уменьшенном размере. Других пап уже разобрали. Обескуражно лопочет девчушка. «А нам срочно нужен папа». «Дядя, вы не волнуйтесь, это только на один день». Торопливо добавляет малыш, боясь, что уговорить меня не получится. Для чего? По-деловому, интересуюсь я, строго сканирую детей взглядом. На празднике у всех есть папы, а у нас нет, бесхитростно объясняет малышка, указывая пальцем на лужайку. Ну, пожалуйста, соглашайтесь. Горло подкатывает ком. А мама у вас есть? Сипло спрашиваю я. Есть, слышу грудной женский голос из прошлого, заставляющий встряхнуться. Медленно поднимаюсь на ноги и круто разворачиваюсь назад. Становится нечем дышать. Расслабляя узел галстука. Ошеломленно тру ладонью лицо. Она? Ну да, она. Та самая, которой я хочу забыть всю свою сознательную жизнь. От шока едва прихожу в себя и тут же вспоминаю о детях. «Чьи они?» «Перевожу изумленный взгляд с детей на нее». «Мои?» «В запале выдает она». «Это я понял. Небрежно бросаю я. Но почему твои дети так похожи на меня?» «Тебе показалось, Воронцов. Делает шаг назад, заслоняя с собой детей». «Запоздалое движение». «Усмехаюсь я. Уже успел с ними познакомиться». «Не лги мне, Соколова!» «Вцепляясь в нее жадным взглядом». Я же вижу, две моих маленьких копии. Яра решительно берет детей за руки и уводит от меня. Ошарашенный стою посреди кухни Бесовского, наблюдая, как хрупкая женская фигурка крепко держит двойняшек за руки и медленно удаляется из виду. Пристально смотрю им вслед. До меня доходит. Если не догоню сейчас, то потом будет поздно. Выплываю из воспоминаний в реальность. Никогда не поздно выяснить правду, говорю самому себе, приходя в рабочий режим. Марина, руководитель службы безопасности, ко мне срочно рычу я. Если у Ярославы муж, почему ее дети безумно похожи на меня? Точные две мои копии. Почему Игорь скрыл от меня Ярославу? Миллионы вопросов, я должен получить на них ответы. Падаю в кресло. Растерян впервые за много лет. Не знаю, что и думать. Вызывал. В проеме двери появляется голова Стаса Богопольского. Да, рявку я. Богопольский вальяжно проходит в кабинет, плюхается в кресло напротив. Избаловал я своего дружка. Нервно наблюдаю за ним. Ярослава Дмитриевна Соколова работает у Игоря Бесовского в Магнолии. К завтрашнему утру нужна вся информация о ней. Что, где, с кем, когда, а также о двух ее детях и их родном отце. Медленно и грозно чеканю я. Стас скидывает удивленно брови. А если не успею? Ты успей, пожалуйста. кидая на сотрудника предупреждающий взгляд. Он прекрасно осведомлен, что его босс очень зол и беспощаден, когда испытывает информационный голод. Едва начальник службы безопасности удаляется, как я понимаю, что не в состоянии работать. После встречи с Ярой и ее детьми каждый день кажется мне каким-то неправильным, сломанным, что ли, из-за того, что нет возможности увидеть их. Прекрасно знаю, где конкретно находится Ярослава, чем она занимается, но мне этого мало, как было мало все эти годы. Поэтому даже не интересовался ею, так как знал, что буду искать любую возможность быть рядом с ней. Но я не хотел унижаться, бегать за ней. Она вычеркнула меня из своей жизни, поставила точку. Теперь я достоверно представляю ее настоящую, а не образ из прошлого, и мне от этого не легче. Жить без нее снова не в моготу. Болезнь по имени Ярослава вернулась. Мы расстались в воскресенье. Сегодня четверг, а, кажется, прошла вечность. Я обещал Ваське свозить его на рыбалку, но очень сомневаюсь, что Яри понравилось мое предложение. Уверена, она костьми ляжет, чтобы не допустить этого. Яростно трезвонит мобильник, принимая вызов. «Егорушка!» — сладкий томный голос Инги бесит с первой ноты. «Занят. Говори быстрее. Ты обещал мне кольцо» нагло заявляет любовница. «Кольцо? Серьезно? Волна раздражения накатывает, меня накрывает. Камень какой?» Перехожу на деловой тон. «Рубины, гранаты, бриллианты, сапфиры». «Помолвочная!» воркует нежно любовница. Причем здесь камень?» «Жениться в третий раз?» «Я точно не съехал с катушек. Не помню от слова совсем, что обещал ей жениться» пахнет наглым, бессовестным разводом. Насчет Инги нет ни одной иллюзии. Точно знаю, что крепкая семья, уютное гнездышко с детьми не про нее. Это особо спит и видит стать женой крупного бизнесмена. Почему выбрал ее? Ведь она как две капли воды с моими бывшими. Назло той самой, которая меня отвергла. Предала нашу любовь, растоптала надежды, обвинила во всех смертных грехах. Я умер ровно в тот день, когда расстался с Ярой. И родился в воскресенье снова, когда ее изумрудные взгляды легли мне на плечи, будто мой ангел вернулся. Я снова воскрес. — Инга, между нами все кончено. — Ты не можешь так поступить со мной? — Могу. Я ничего не обещал. Сколько отступных кинуть тебе на карту? — Ненавижу тебя, Воронцов. Ты еще пожалеешь об этом? Инга бросает трубку. Да, ради мести Инга способна на все.